Апостолы против магов Сам Иисус не сталкивался с теми, кто претендовал на звание подлинных магов, но его ученикам приходилось. Единственный маг, упоминаемый в Новом Завете, Симон Волхв, или маг, реже встречается, чародей. В «Деяниях апостолов» о нем рассказывается так. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, «Сей есть великая сила Божия».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 Духа Святаго. Но Петр сказал ему, серебро твое добудет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу.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 Казалось бы, Симон, хотя и пытался купить дар Божий за деньги, раскаялся после слов апостола Петра. Однако уже к четвертому-пятому векам он считался отцом всех ересей, и про него ходили самые разные апокрифические рассказы. Для колдовства Симон использовал мужское семя и менструальную кровь. Мог становиться невидимым, натравил демонов в облике собак на апостола Петра и так далее. Его слава дошла до далекой Ирландии, где полагали, что одним из его учеников был друид Мог-Рут, который потом стал палачом и обезглавил Иоанна Крестителя. Считалось, что в отличие от Иисуса и его учеников, Симон-маг был грешным, высокомерным, жадным, и все его чудеса происходили не от Бога, а от связи с нечистой силой. В рукописи XIV века художник изобразил четыре сцены, связанные с противоборством апостола Петра и Симона-мага. По легенде, Симон Мак, понимая, что ничего не может противопоставить чудесам апостолов, покинул Иерусалим и отправился в Рим, чтобы объявить себя Богом. Петр же, который тоже оказался в Риме и стал первым римским папой, продолжал и в этом городе выступать против Симона. А его чудеса разоблачать как обман и фокусы. На первой сцене, слева вверху, мы видим апостола на епископской кафедре, которую он занимал 25 лет. Перед ним на коленях стоят благодарные римские христиане. Рядом сцена разоблачения Симона Мага при дворе Нерона. Император полюбил волшебника, и верил всем его обманам. Как рассказывает золотая легенда, Симон, разгневанный тем, что Петр осмеливается восстанавливать Нерона против него, воскликнул «Пусть явятся огромные псы и разорвут его!» Тотчас явились громадные псы и бросились на Петра, но апостол показал им хлеб, который благословил прежде и тотчас обратил псов в бегство. Псы эти были на самом деле демонами, служившими чернокнижнику. Слева внизу мы видим сцену, иллюстрирующую рассказ о том, как Симон, похвалявшийся, что может воскрешать мертвых, не смог, однако, оживить отрока. Это удалось апостолу Петру. И разгневанный народ хотел побить неудачливого волшебника камнями, но апостол отговорил их. Внизу изображены мальчик, поднявшийся от смертного одра, рядом с ним Симон, которому уже нанесли один удар камнем, и Петр, не принимающий участия в избиении. На обеих сценах Симон показан в ярком эффектном плаще с растрепанными седыми волосами и длинной бородой. Его внешность представляет собой контраст седоволосому Петру с танзурой и маленькой ухоженной бородкой. Так формируется стереотип колдуна, облик которого отличается от внешности простых смертных. Последняя сцена на этой странице посвящена полету Симона-мага по воздуху. В своих попытках доказать всем, что он действительно могущественный волшебник, Симон объявил, что вознесется на небо, и при большом скоплении народа полетел вверх. Его несли демоны. Все наблюдающие за этим полетом, в том числе и Нерон, поверили в его избранность и божественность. Однако Петр велел ангелам сатаны не держать больше Симона, и послушные слова апостола они сбросили своего бывшего хозяина вниз. Падение Симона-мага было популярным сюжетом в средневековом искусстве. Оно изображено, например, На капители собора Сен-Лазар в Отёне, где мы видим летящего вверх тормашками волшебника, бесстрастно наблюдающих за ним апостолов Петра с ключом и Павла, а также страшного демона, отпустившего Симона. Таков был конец Симона-мага, и мораль этой истории абсолютно ясна. Даже если волшебнику и удается поставить демонов себе на службу, они немедленно изменяют ему, как только на сцене появляется святой, приказывающий им именем Господа. Еще один маг, пытавшийся вступить в противоборство с апостолом, — Гермоген. Он, как и Симон, начал свою магическую карьеру в Иудее, а главным его противником стал апостол Иаков Зеведеев. С помощью чудес Иаков сначала обратил в христианство ученика Гермогена Филета, а затем, когда Гермоген попытался напустить на него демонов, обратил их против бывшего хозяина. Приблизившись к Иакову, демоны в воздухе стали жалобно кричать, говоря «О, Иаков апостол, жалься над нами, ведь пламя схватило нас еще прежде назначенного нам времени». Иаков сказал им «Зачем вы явились ко мне?» Демоны ответили «Нас послал Гермоген» чтобы мы привели к нему тебя и Филета, но едва мы приблизились к тебе, ангел Божий сковал нас огненной цепью и стал жестоко терзать. Иаков сказал, «Пусть ангел Господень освободит вас от оков, возвращайтесь к Гермогену и приведите его ко мне в оковах, но невредимого». Приведя Гермогена в оковах, демоны просят Иакова дать им власть над бывшим хозяином, чтобы они могли отомстить волшебнику за свои страдания. Апостол отказывается это делать, превращая свою победу в показательный урок христианства. Воздав добром за зло, он не только освобождает мага, но и защищает его от демонов, дав ему свой посох. Гермоген, обнаружив, что в христианскую веру никого насильно не обращают, раскаивается, бросает все свои колдовские книги в море. Интересно, что Иаков запрещает ему сжигать их, чтобы дым от этого костра никому не навредил, и с тех пор ведет праведную жизнь. Эта история детально раскрывается в окне апостола Иакова из Шартрского собора, где обращение Гермогена становится одним из чудесных деяний ученика Христа. Более того, сцены из нее занимают главную и большую часть витража. Начинается визуальный рассказ с того, что маг посылает своего ученика Филета к апостолу. Гермоген сидит на высоком стуле со спинкой, похожим на трон, заложив ногу на ногу. В средневековой иконографии это жест грешного человека, обманщика. На голове у него шапочка, напоминающая кипу. Маленький зеленый рогатый демон шепчет ему на ухо, что нужно делать, а в руках он держит свиток с надписью «Алмогинес», видимо, один из средневековых вариантов его собственного имени. Когда Филет возвращается к магу, Гермоген наводит на него чары неподвижности, и мы видим, что делает он это с помощью демона который повинуется заговору, записанному в книге. Волшебник высоко поднимает рукопись с волшебным текстом, и красноголовый демон с хвостом в виде крыла показывает господину на выполненное задание, лежащего без сознания филета. Так подчеркивается что власть Гермогена над духами зиждется на знании текстов так же, как позднее было с доктором Фаустом. Витражист подробно иллюстрирует каждый эпизод истории. Филет посылает слугу за помощью к апостолу, и тот дает для исцеления свою рубашку, а затем происходит, собственно, исцеление Филета. При этом художник помещает рядом с бывшим учеником чародея и слугу и апостола с рубашкой, и наблюдающего за чудом Гермогена. Хотя по Иакову Ворогинскому исцеление произошло после того, как Филет коснулся платка и произнес слова из 146-го псалма. Господь разрешает узников, Господь восставляет согбенных. О том, что говорит Филет, никак нельзя догадаться по витражу. Для простых зрителей книжная премудрость мага словно противопоставлена тактильному контакту с рубашкой апостола. Присутствует при чуде исцеления Филета и один из демонов, маленькая золотая фигурка, закрывающая лицо руками. Это жест то ли ужаса перед апостолом и его рубашкой, то ли горя по поводу того, что злые чары развеяны. В следующей сцене Гермоген сидит как бы на троне, вновь держа в руках книгу. Он высоко поднимает ее и указывает на нее рукой, приказывая демонам привести к нему скованных Иакова и Филета. Справа и слева от него стоят полуобнаженные разноцветные демоны, готовые выполнить приказ господина. У одного из них в руках дубинка. Головной убор Гермогена слегка видоизменился и напоминает теперь фригийские шапочки, в которых изображали волхвов. Читайте о них в следующей главе. Однако, как мы видим в следующей сцене, демонам не удается выполнить задуманное. Они стоят в униженной позе перед апостолом Иаковым и активно жестикулируют. Над головами у них языки пламени. Так художник указал на огненную цепь, которой сковал их ангел. Чтобы избавиться от огненных оков, они готовы выполнить все, что скажет им ученик Христа. Это ключевой момент истории. Снова, как и в случае с Симоном Магом, оказывается, что демоны. Несмотря на все заклинания и знания магов, не могут противостоять святости апостола. Сила Божия непобедима. Далее мы видим, как демоны хватают Гермогена и приводят его к апостолу. Как апостол и маг мирно дискутируют в присутствии Филета как обращенный Гермоген с помощью филета хочет сжечь свои книги, а апостол показывает наверх, объясняя ему, что от колдовских книг поднимется вредоносный дым, и Гермоген послушно бросает их в море. Освободившись от груза дьявольского знания, чародеи и его ученик припадают к ногам апостола прося того принять их покаяние, после чего художник визуализирует намеченную в тексте дальнейшую праведную жизнь и достойные деяния Гермогена следующим образом. Тот разбивает топором золотую фигуру идола с двумя чашами и проповедует христианство группе иудеев. Преображение Гермогена — Завершено. Из того, кто приказывал демонам и сам в свою очередь оказывался под их властью, он превращается в преследователя идолопоклонничества и проповедника христианства. Мы можем предположить, что он, как и его учитель Иаков, отныне сможет повелевать демонам только именем Божьим через 300 лет на гравюрах по рисункам Питера Брейгеля Старшего, жившего около 1525 по 1569 годы, противостояние апостола и волшебника превратилось в панораму вредоносной колдовской деятельности. На первой мы видим апостола Иакова у мага Гермогена. На второй Тот момент, когда демоны приносят апостолу своего бывшего хозяина. В доме Гермагена ведьмы и демоны занимаются прежде всего так называемой походной магией. Из трубы домика справа вылетают клубы дыма с огромными градинами ведь часто обвиняли в том что они насылают град на посевы и сады а из маленького горшочка стоящего перед гермагеном появляется пар превращающийся в вихрь из него тоже падают огромные градины убивающие скот на пастбище в правом верхнем углу наконец в большом котле по центру на водяной бане Изготавливается штормовой ветер, губящий корабль. Ведьм считали виновными и в этом. Рядом с кораблекрушением шпиль церкви, отломившийся под воздействием ветра. Маленький чертенок, вцепившийся в него, ускоряет падение. Сам Гермоген сидит на троне, погруженный в чтение книги а его окружают странные существа, явно созданные под влиянием фантазий и иронима Босха. По воздуху летают одетые и раздетые ведьмы на фантастических существах и козле. Еще одна ведьма собирается выскочить из трубы на метле, А справа внизу ее обнаженная товарка стоит на широком и глубоком блюде, добывая яд у змеи. У камина смотрят друг на друга кошка и жаба, а обезьяноподобные существа греются у костра. Рядом с большим котлом, в центре магического круга, на табуретке... Сидит скорчившаяся фигурка еще одного колдуна, а слева от него изо рта ведьмы, держащей в руках сито с градом, вырываются клубы вихря. Внизу открывается вид на некое подземное помещение, где происходит что-то вроде шабаша или черной мессы. Мы видим чашу и стаканчик, склонившуюся женскую фигуру с книгой, и черный рогатый затылок дьявола. Посреди этого хаоса спокоен только апостол Иаков. Он представлен в одежде паломника. Это связано с тем, что его святилище в Сантьяго де Компостела Было одним из важнейших паломнических центров Европы наряду с Римом. На голове у него шляпа, украшенная его символом, ракушкой. В руках — посох, на шее — четкий розарий, а через плечо перекинута дорожная сумка. Он поднимает руку, как бы повелевая бесам утихнуть. Но на гравюре мы еще не видим влияния его слов. Наоборот, ближайшие к апостолу демоны, насмехаясь над Иаковом, тоже принимают вид пилигримов. У одного на голове такая же шляпа, у другого — плащ и посох. Надпись над гравюрой гласит «Святой Иаков оказался перед магом дьявольским обманом». На второй гравюре мы видим продолжение истории. Дело происходит на площади перед общественным зданием, возможно, синагогой, из которого выходит множество мужчин, наблюдающих за происходящим. Дом напротив украшен вывеской, похожей на трактирную, с изображением рогатого дикобраза и акробатов. Из окна кабака тоже выглядывают люди. Апостол вновь поднимает руку, обратившись к клубящемуся перед ним рою демонов. В их гуще не сразу можно разглядеть гермогена. Черти держат своего бывшего господина в воздухе вверх ногами, бьют мага и кричат на него. При взгляде на гравюру начинает казаться, что не только видишь существ, принявших самые разные формы, но и слышишь их неумолкающие вопли. Между демонами затерялись циркачи, шут играет на барабане, акробаты делают трюки, в том числе и с мечами, показывают фокус с отрубленной головой, трубят и демонстрируют марионетку. Многие демоны приняли вид циркачей в подражание людям — Так же, как на прошлой гравюре, двое из них тут же спародировали образ апостола. Кто-то изгибается, кто-то ходит по канату, кто-то кощунственно использует в качестве бутафории гостию пресный круглый хлебец, который во время мессы освещали, чтобы он стал телом Христовым. Один из персонажей. То ли демон, то ли человек сидит за столиком с наперстками. Эта игра известна и в наше время. И еще в 1990-е ловкие мошенники, предлагавшие угадать, под каким же наперстком спрятался шарик, обманывали многих зевак. Так продолжается тема обмана, введенного надписью первой гравюры. И демоны сопоставляются с фокусниками и обманщиками. Надпись гласит: Он же воззвал Господу, чтобы демоны разорвали мага на части. Не только художник следует своей фантазии, Но и автор подписей сильно отклоняется от истории, как она описана Иаковом Вурагинским в «Золотой легенде». Там демоны не только не смогли привести апостола к магу, но и после апостол вовсе не призывал Бога помочь ему казнить Гермогена, а наоборот помиловал и обратил его в христианство. Дело в том, что в XVI веке, когда Питер Брейгель старший, задумывал свою мини-серию гравю, отношение к колдунам и ведьмам стало гораздо более беспощадным. В то же время, как заметила нидерландская исследовательница Ренильде Ферфорд было важно, чтобы главным персонажем был именно апостол Иаков, а не Гермоген. Нидерланды находились на пороге войны с Испанией, которая повсюду видела еретиков и врагов католической веры. Апостол же Иаков, покровитель испанской королевской семьи и лично испанского короля Филиппа II, гарантировал художнику и издателю что в их лояльности никто не будет сомневаться, а в их листках не найдут ереси. Договор с дьяволом Рассказы о Симоне Маге и Гермогене не сообщают, как именно они получили познание в магии и сделали так, чтобы демоны служили им. Однако широко распространено было мнение, что демоны ничего не дают просто так, и чтобы получить от них помощь и тайные знания, нужно заключить с ними союз. Доктор Фауст в пьесе Кристофера Марлоу заключает с Мефистофелем такой договор. На следующих условиях. Во-первых, Фауст может быть духом по образу и сущности. Во-вторых, Мефистофель будет его слугой и будет полностью подчиненным. ему. В-третьих. Мефистофель будет ему служить и доставать все, что он пожелает. В-четвертых, Мефистофель будет незримо пребывать в его комнате или в доме. И, наконец, он будет являться названному Иоганну Фаусту в любое время и во всяком образе и подобии, какие последнему будут угодны. Я, Иоганн Фауст... Из Виттенберга, доктор, на вышеозначенных условиях отдаю свою душу и тело Люциферу, князю Востока, и слуге его Мефистофелю, из Осим, по истечении двадцати четырех лет, при соблюдении вышеупомянутых условий, предоставляю им полное право послать заозначенным Иоганном Фаустом и забрать его душу и тело, плоть и кровь, а также его имущество в свое обиталище, где бы оно ни находилось. Подписано мною Иоганн Фауст. Идея договора с дьяволом, подписанного кровью, Появляется уже в V веке, в Византии, в чуде святого Василия Великого о прельщенном отроке. Автор текста точно неизвестен, но эта легенда получила большое распространение как в Византии, так и в России, и стала основой для всех последующих вариантов истории о договоре с дьяволом. Речь в ней идет о рабе некоего сенатора Протерия, который страстно полюбил дочь своего господина и ради того, чтобы добиться ее, написал расписку дьяволу в том, что отрекается от Христа и крещения и обещает принадлежать сатане и терпеть с ним вечную муку. Князь тьмы аргументировал необходимость подписания документа тем, что часто христиане обманывают его, и, получив обещанное, возвращаются ко Христу, который добр и прощает грешников. Очевидно, по мысли дьявола, с распиской такое возвращение было бы невозможно. И действительно, пока расписка находилась у него в руках, никакое покаяние и молитва юноши не действовали. Но благодаря помощи святого Василия Великого документ дьявола был изъят и разорван, тем самым и действие его прекратилось. Самой распространенной историей о пакте человека с дьяволом в средние века в Западной Европе была легенда о Теофиле. Она тоже появилась в Византии, но уже в восьмом веке была переведена с греческого на латынь. Позже были созданы ее переложения и на национальные языки. Легенду можно найти у Труверов Готье де Куанси и Рюдбёфа. Его «Действо о теофиле» перевел на русский Александр Блок и... Иакова Вурагинского. Про Теофила рассказывали в проповедях, поэмах и театральных действах. С XI века его изображали на миниатюрах, в витражах, скульптуре. Теофил заключил союз с дьяволом не для того, чтобы добиться благосклонности женщины. Его больше интересовала карьера. Он был управляющим сицилийского епископа и так хорошо исполнял свои обязанности, что по смерти господина паства просило его самого стать епископом. Смирение не позволило теофилу принять это предложение, но когда назначили нового епископа, то оказалось, что в услугах управляющего тот не нуждается. Тут -то Теофил и надумал вернуть себе прежнее положение с помощью дьявола. Как и рабу сенатора Протерия из истории о прельщенном отроке и Василии Великом, ему понадобился проводник, и он обратился к еврейскому чернокнижнику. Дальше история развивалась похожим образом: расписка Исполнение всех желаний Теофил добился больших почестей с помощью дьявола, чем благодаря предыдущей праведности, раскаяние и заступничество высших сил. На этот раз за несчастного клирика вступилась сама Дева Мария, которая спустилась за распиской к дьяволу в ад и вернула ее Теофилу освободив того от страшного вечного рабства. На витраже из Линкольнского собора молодой теофил с танзурой наивно внимает еврею-чернокнижнику, старше его по возрасту, с бородой и в остроконечной шапке Юденхуте которую иудеев заставляли носить в некоторых местах, преимущественно в германских землях, и которая повсеместно в западном средневековом искусстве стала признаком еврея. Колдун протягивает к теофилу руку, то ли убеждая, то ли предостерегая его. Художник подчеркнул разницу в возрасте которая не очевидна из текстов о теофиле, чтобы создать у нас впечатление меньшей вины последнего и большей чернокнижника, старого опытного человека. На миниатюрах из Мастрихского Ма часослова история развивается дальше. Дьявол на секунду оторвался от написания текста договора, чтобы уколоть пером Теофила. Расписка должна быть скреплена кровью. На следующей странице счастливое окончание истории. Колено преклоненный Теофил с молитвенно сложенными руками взирает на Деву Марию с младенцем через текст. Дева Мария протягивает ему желанный договор, отобранный ею у дьявола, и мы видим, что он действительно написан кровью красные буквы, а снизу свисает солидная печать. Это настоящий документ, который, несомненно, имел бы вес на страшном суде, так же, как и обычные документы имеют вес на суде земном. История Теофила, как и другие подобные истории, подразумевает, что обычный человек не может так запросто вызвать дьявола, даже если захочет. Ему нужен посредник, маг, чернокнижник. Рюдбев так описывает процесс призвания демонов. Саладин заклинает дьявола. Багаги лакабашаги, ламак кагиашабаги, карелиос, ламак ламек башалиос, кабаги сабалиос, бариволас, лагозад хакабиолас, самакак этфрамёлас, гарагиа. Так как заклятый дьявол появляется и говорит: Дьявол. Вы правильно сказали речь. Она, как самый острый меч, Мне ранит слух. Саладин. И по делам нечистый дух За тем, что на ухо ты тук, Когда я здесь. Я вот собьюсь тебя всю спесь, Не станешь больше спорить здесь. Эй, слушай весть. У нас ведь... Клерк послушный есть. Ты должен, черт, и шкуры лезть, Чтоб залучить его к себе чертям служить. Как, полагаешь, поступить? Саладин, маг, урют бефа не еврей, а мусульманин, Говорит о тайных знаках, которые ему известны, И произносит заклинание призыва демона, Без которого тот не придет. А кроме того, во время заклинания он стоит в магическом круге, чтобы демон, явившись, не мог причинить ему вреда. О защитных свойствах круга поколение русскоязычных читателей впервые узнавали из повести Гоголя «Вий», где бурсак Хама, очутившись ночью один на один с телом мертвой ведьмы,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 Однако, в конце концов, как мы помним, нашелся среди нечистой силы такой, кто смог обнаружить человека даже под настолько сильной защитой. Круг часто изображался в средневековом искусстве. Иногда, как на миниатюре из энциклопедии XIV века Джеймса Ле Паумера «Омне Бонум», В круге оказывается не заклинатель, а заклинаемый. Эта миниатюра иллюстрирует статью «Созвездие» и показывает астролога за столом, совещающегося со своим советником-демоном, заключенным им в круг, чтобы тот не мог причинить магу вреда. Удивительно, что это изображение не несет в себе никаких негативных оттенков смысла. И все, что представляется зрителю, — нормальная рабочая обстановка, общение человека с более знающими сверхъестественными силами. Совсем другая картина открывается зрителю в иллюстрации к поэме «Паломничество человеческой жизни». Гийомаде Дигельвиля. В ней паломник идет к небесному Иерусалиму и встречается по пути с различными опасностями и соблазнами. С верного пути пытается его сбить и ученик школы дамы Некромантии. И тут необходимо небольшое пояснение. Это имя буквально означает «Призывание мертвых». Но так как в средние века полагали, что на самом деле вызвать мертвых невозможно, и под их видом к нам приходят демоны, читайте об этом ниже, то под этим понимали черную магию, призывание нечистой силы. Некромантия и вызванные с ее помощью демоны давали возможность добиться совершенства в науках, создавать иллюзии. Управлять людьми, в том числе заставлять женщин испытывать сильнейшее любовное влечение к магу, а самое главное — находить спрятанные вещи и клады. Чтобы продемонстрировать, чему там обучают, он чертит вокруг себя круг с загадочными знаками и заставляет демонов приносить ему богатство украденные у ничего не подозревающих людей. Дигельвиль предостерегает читателей, что наказанием за такие занятия является ад. Так что, если круг и защищает чернокнижника от временного вреда, что могут нанести демоны, от вечного наказания он не убережет. В свете этих представлений становится ясно, почему демоны в конце концов обращаются против своих повелителей. С помощью истории про Симона Мага и Гермогена церковь учила паству, что у магов, повелителей и демонов на самом деле нет никаких шансов победить святых и представителей церкви. Есть только два возможных варианта развития событий — смерть мага, которая влечет за собой вечные мучения, или его обращение в христианство. Тем не менее фигура колдуна вызывала в средние века и раннее новое время отнюдь не только страх и отвращение, но и постоянный интерес, и Фауст — Только верхушка айсберга. В следующей главе мы расскажем о самых знаменитых вымышленных магах и волшебницах средневековой Европы и попытаемся разобраться, в чем же был секрет их успеха.